Документ 94-й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Очень срочно. Номер 653 от 9 апреля. Секретно. На вашу инструкцию от 7 апреля, доставленную советником дипломатической миссии фон Заукеном, и в дополнение к моей телеграмме, За номером 648 от 9 апреля не публикуется примечание составителя. Господину имперскому министру иностранных дел лично. Инструкция в отношении Молотова выполнена сегодня в 10 часов 30 минут по европейскому времени. Молотов заявил, что советское правительство понимает, что Германия была вынуждена прибегнуть к таким мерам. Англичане, безусловно, зашли слишком далеко. Они абсолютно не считаются с правами нейтральных стран. В заключении Молотов сказал буквально следующее. Мы желаем Германии полной победы в ее оборонительных мероприятиях. Шуленбург.